128. Природа с видами и формами не считается. Огромные пласты земли наполнены оболочками когда-то живших животных, растений. Тела свои отдают праху земли, тело ее строю. Но дух бессмертен, который в форме через нее проходит, ее с собой не беря. Жизнь в духе но не в форме, ибо все в духе, благодаря формам носимым растет. Форма обречена на смерть и страдание. Цель – жизнь, не временная в формах, но вечная в духе через форму возросшим. Ради более совершенных условий форм новых старые пострадали. Но иначе было нельзя. А счастье планеты, ревное, приняли решение необходимости. Но нет жертв без награды. Народ счастье завоевал, и его иметь будет. Готово все для великого посева. Сердце народное ждет. Лучшие встанут у власти. Непреклонна рука решимости наша. Свет утвердим. Всякое противодействие сметем. Во имя жертв понесенных Испепелим противодействующих. Светло будущее. Потоки света над страной. Последние усилия, и будет свет явен. Сердца заколены мужеством, бесстрашен мой народ. Шаг следующий неожиданен и врагами не предусмотрен. Десять новых ударов по супротивникам ждите. Не ждите темным пощады, но даже они были предупреждены, дабы выбор последний сделать могли. Но выбравший тьму, с тьмой уйдет, с зарей света и днем сияющим, а он наступает. Сияющий день света.